Глава 20. Последний день счастливого человека. Капуцина понимает, что Адели, уехавшая пару дней назад, окончательно выпорхнула из гнезда. Весь прошлый год она жила в Страсбургской квартирке, поближе к университету, но приезжала на выходные и оставалась членом семьи. Новая реальность добавляет пустоты к зияющей дыре в сердце старшей сестры. Так бывает с матерями и отцами, которые, переворачивая страницу, оказываются посреди урагана. Сметая все на своем пути, он проносится, оставив их одних, оглушенных и растерянных. Синдром пустого гнезда — это не только про матерей-наседок. Семейный дом стал еще больше, бездушней и холодней. С тех пор, как уехала младшая сестра, Капуцина каждый вечер укрывается в уютном тепле мастерской вместе с Аскаром, возится с ним, отыскивая через него связь с отцом. Отцовская деревянная шкатулка так и стоит на журнальном столике в гостиной. С тех пор, как ее извлекли с чердака, она не открывалась. Капуцине страшно почувствовать присутствие отца так близко, читать его дневник, словно стоя у него за спиной. Она ведь так и не смирилась с его отсутствием. Нужно было держать лицо, подавать пример младшей сестре, дать ей возможность нормально расти. Но вот Адели уехала, и Капуцина осталась один на один с отцом, которого так и не смогла отпустить. А если вдобавок погрузиться в его личные записи? Но, может, это и есть ключ к принятию? Наполниться его словами, мыслями, его внутренним миром, чтобы осознать в неутолимой скорби что этот человек жил, но его больше нет. Каждый день она думает об этих дневниках и не знает, как к ним подступиться. Читать по порядку, наугад, или в обратном порядке, постепенно погружаясь в прошлое. Или ничего не читать вовсе. Для начала она должна отыскать последний дневник, тот, что он вел на момент аварии. В шкатулке, естественно, такого нет». Отец же не планировал умирать. Она садится за письменный стол. Священное пространство. 11 лет назад она наспех перерыла его содержимое в поисках необходимых бумаг для похоронного бюро, банка, нотариальной конторы и страховых компаний. Жан-Батист был очень организованным человеком. Все файлы, папки и выписки тщательно подписаны. Она открывает каждый ящик, достает картонные папки, старые чековые книжки, запас ручек и подарочных рекламных блокнотов. В памяти всплывает радостное воспоминание. Когда она была подростком, всегда с нетерпением ждала возвращения отца с очередного коллоквиума. По выходным он ездил в Париж, Нант, Леон, а иногда и за границу, где они с коллегами за круглым столом обсуждали последние достижения детской кардиологии. Новые методы проведения операций, оборудование по последнему слову техники, инновационные молекулы, обмен опытом, публикации. Во время перерыва участники профессиональных конференций прогуливались по коридорам конгресс-центров, где лаборатории презентовали свои новинки, приманивая хирургов к стендам горячим кофе, выпечкой, десертами, шоколадками, а также ручками, блокнотами и другой рекламной продукцией. Предполагалось, что ручки и блокноты будут использоваться во время консультаций, чтобы бренды лаборатории и медицинских компаний прочно отпечатались в подсознании врачей, пациентов и коллег. Но Жан-Батист брал сувениры только для того, чтобы подарить дочерям. Забавные ручки и фломастеры доставались младшей, а старшая получала материал для конспектов, карточки и стикеры для учебы. Иногда Капуцина дарила их школьным подругам – которым лестно было чувствовать, что они таким образом тоже, пусть и косвенно, совсем чуточку принадлежат к очень замкнутому кругу великих врачей, спасающих человеческие жизни. Приятное воспоминание, а вот дневника нет. Она посмотрела во всех ящиках, перерыла папку с документами, лежащую на столе. Ничего. Капуцина с досадой плюхается обратно в кресло на колесиках и отъезжает на полметра. С этого расстояния она замечает между двумя опорами стола поперечную планку толщиной всего несколько сантиметров. Протягивает руку и, подцепив снизу, выдвигает почти невидимый ящик. Внутри лежит тетрадь. На обложке одна дата. Вторая навсегда застыла в искореженной машине. Капуцина дрожащей рукой открывает тетрадь и пролистывает до пустых страниц. Вот она, последняя запись отца, перед ее глазами. 13 сентября 2007 года. День выдался насыщенным и тяжелым. Две операции на открытом сердце. Обе прошли успешно. Мы с моей волшебной командой смогли подарить будущее крошечному Натану и малышке Эмми. Родители, наконец, выдохнули. Видеть их глаза, когда я выхожу и говорю, что операция закончена, и их ребенок будет жить, вот что не приедается никогда. Помимо научного и технического интереса к хирургии, я посвятил себя этому ремеслу ради таких удивительных моментов, ради этих глаз и взаимной поддержки, ради людей, подставляющих друг другу плечо. Нелегкий и выматывающий труд, но он приносит мне удовлетворение. Когда я оперирую, то снова и снова повторяю про себя слова, Ральфа Уолду Эмерсона «Смеяться часто и охотно, завоевать уважение интеллигентных людей и привязанность детей, добиться справедливой оценки со стороны объективных критиков и выдержать предательство мнимых друзей, ценить прекрасное и находить лучшее в людях, посвятить всего себя достойному делу, оставить мир после себя хоть чуточку лучшим, воспитав здорового наследника» Взрастив ухоженный сад или создав что-нибудь хорошее в общественной жизни, знать, что хотя бы одному живому существу на земле стало легче дышать именно потому, что ты на ней жил — вот что значит преуспеть. Что ж, считаю, я преуспел. Особенно, когда смотрю, как подрастают дочки. Сегодня я пришел домой, и Адели бросилась мне на шею, как каждый вечер, когда я успеваю вернуться раньше, чем она уснет. Гордо продемонстрировала свою новую пижаму с единорогом и блаженно улыбнулась, показав, что у нее нет двух верхних резцов. В свои семь лет она утопает в розовом, в блестках единорогах и радугах. Капуцина держалась сзади, мило закатывая глаза от того, что младшая сестра пришла в такой восторг без особого повода. В этом возрасте старшая была менее буйной, сдержанной, прилежной. Она и сейчас такая. Может, даже слишком. Она трудится со средней школы, и это принесло плоды. Немногие студенты сдают первую сессию с первой попытки. Она еще не решила, какую специальность выберет. Но я не сомневаюсь, что из нее выйдет отличный врач. Вечером из Парижа приехала Катрин. Рошель всегда радуется, когда ее лучшая подруга гостит у нас. Завтра вечером собираемся на ужин-концерт в одном ресторанчике в Пфиге. Капуцина предложила посидеть с младшей сестрой. Скоро начнется учеба, и она не сможет столько помогать. Очень мило с ее стороны. «У меня замечательная любимая жена, две чудесные дочки и нужная работа. Ложусь спать уставшим, но счастливым человеком». Захлопнув тетрадь, Капуцина воет от горя. Она рыдает от несправедливости оплакивает эту гнусную жизнь, отнявшую у нее отца. Рыдания тонут в слишком большой для нее вилле. Никто не услышит их сквозь толстые стены. Этот безмозглый ублюдок спокойно спит в тюрьме, но скоро выйдет на свободу и будет жить дальше. А она словно оцепенела, глядя на карусель, на которой нет отца, и которая крутится без нее. Капуцина плачет из-за своей утраты и от радости неожиданной находки. Читает написанные им одновременно и больно и утешительно. Пришло время смириться с его отсутствием. Пришло время открыть шкатулку.